Глава сорок вторая Он говорил и говорил. Каждое его слово раскаленным гвоздем впивалось в мое сознание. Вся речь Орландо была нацелена на то, чтобы привести меня в полное отчаяние. Вот только одну жизнь я уже прожила, долгую и не самую счастливую. И вместо того, чтобы согласиться на всю ту бредятину, что он нес, я, наоборот, крепко разозлилась. «Слушай ты, дубина стаеросовая, Негромко ядовитой змеей прошипела я, на могучем русском, после чего перешла на местный. «Еще раз посмеешь угрожать кому-либо из моей семьи, если заденешь хоть одного друга. Я тебе не только ногу оттопчу». И как заорала, мужик от неожиданности выпустил меня из своих стальных объятий, а я, чтобы впредь неповадно было хватать приличных замужних женщин, недолго думая, заехала ему коленом в пах. А когда Валентий взвыл, согнувшись от боли в три погибели, замахнулась полной корзинкой и треснула его по спине. Черный виноград дождем посыпался на землю, лопаясь и окрашивая почву красными кляксами. Было ли мне стыдно за свой поступок? В тот момент я действовала на адреналине. И да, мне не было совестно. Ни капли. Валентий протяжно орал, заставляя меня морщиться, отрезив перепонках. «Надо же, какой у него визг противный!» И пока народ не собрался в этом месте, ломанулась в кусты, чтобы вылезти с другой их стороны. Веточки царапали кожу рук, цеплялись за волосы. Но мне было все равно. Главное, чтобы не поползли слухи. Во все времена люди всегда умели додумывать то, чего не было. Мне не хотелось, чтобы каждый встречный тыкал в спину моему мужу и шептался за глаза о том, что к его жене кто-то приставал. Вырвавшись из объятий Лиан, быстро огляделась. На этой дорожке было пусто. Отряхнув платье и пригладив волосы, медленно пошла к повороту, чтобы присоединиться к взволнованной толпе, что уже начала собираться вокруг скулящего Орландо. сеньор Валенти, что случилось?» — услышала я обеспокоенный голос хозяина усадьбы, Дона Висконти. «Аж ничего!» Глухо ответил неудавшийся шантажист. Я же поравнялась с Элен, обеспокоенно вертевшей головой, по всей видимости, в поисках пропавшей госпожи. «О, а вот и вы, госпожа!» Всплеснула она руками, завидев меня. «Я так увлеклась сбором винограда, что совсем о вас забыла. Простите меня. Жаль, что вы не разрешили пройти дальше. Вглубь земель Дона Висконти». «Я как крики услышала, так подумала, что это на вас напали!» «А женщина?» Тем временем Орландо помогли подняться. Он старался держать спину ровно. Но нет-нет, дохватался за причинное место и тихо шипел. «Я также слышала девичий крик!» Суетилась Донна Энрика. Все же этот неприятный казус произошел именно на ее мероприятии. «Это я и кричал!» Сквозь зубы прорычал Валентий, передернул плечами, освобождаясь от рук тех, кто пытался ему помочь. Хотел сорвать большую сладкую гроздь винограда. И, не заметив торчащий камень, споткнулся об него и упал. «Всем, чем только можно, и приложился!» «Бруно!» — кликнул Дон Бертолдо своему работнику. «Проводи, сеньоров гостевые, о вас позаботятся, Орландо!» «Лекарь непременно осмотрит. <къем> Ваши раны!» Я видела, как усы градоправителя дёрнулись в усмешке. Но он прекрасно владел своими эмоциями, поэтому на мгновение мне даже подумалось, что просто показалось. Пока народ, переговариваясь и обсуждая произошедшее с Валентей, снова расходились кто куда, я повернулась к Элен. «С чего ты решила, что на меня напали?» «Так голос, кричавший женщины уж больно был схож с вашим!» Покачала головой помощница, и мы медленно побрели дальше, туда, где рос другой сорт ягод, в моем мире получивший название «дамские пальчики». «Ой, вы ничего не набрали!» Заглянула она в мою пустую, кособокую, помятую корзинку. Три ягодки на дне не считаются. Я больше ела, чем собирала. Ответила я полуправду. А вот крик явно был не мой, поскольку в это время я находилась на другой тропинке. Поскольку вокруг было слишком много лишних ушей, пришлось лгать. И к тому же мало ли как может голосить мужчина, ушибивший такое нежное место. Без всякой иронии добавила я. Мне даже на миг стало жаль этого Валенти. Но ехидное «так ему и надо» все же победила. И чувство вины мышью забилось в самую глубокую норку. Я хотела уехать сразу же после променада по плантациям. Если честно... Под конец весьма устала и ноги знатно гудели. Вернувшись в особняк градоправителя, нас всех усадили в шикарно белоснежной столовой и напоили сладким зваром с десертами. В этот момент я и заметила отсутствие Орландо. И, как потом сообщил хозяин поместья, сеньор Валенти отбыл по срочным делам. Это известие несказанно меня обрадовало. Кстати, я тоже хотела уехать. Но Энрика была настойчива и уговорила остаться у них еще и на ужин. Помявшись немного, все же согласилась. Хотя было тревожно, и сердце рвалось домой. До самого вечера мы провели в поместье Дона Висконти. В моих покоях была ванная комната с большой деревянной лоханью, которую наполнили теплой водой, предварительно застелив дно чистой простыней. Я с удовольствием ее приняла. Мышцы расслабились, и я даже ненадолго уснула, убаюканная теплом и мягкими руками Элен, массировавшей мои плечи и шею. Ужин нрика организовала чудеснейший, со множеством блюд из морепродуктов и десертами. Все было очень вкусно и сытно. Домой возвращались в закатных лучах. Я была настроена поговорить с Венни и вальтером о том, чтобы кто-то из них двоих завтра же с первыми лучами солнца отправился к Дарио предупредить его об угрозах Орландо-Валентии. Дар умный, опытный, военный. А если еще и предупрежден, значит вооружен. Лишним такая суета точно не будет. Успокоенная подобными мыслями, выдохнула с некоторым облегчением и постаралась настроиться на оптимистичную волну. Дома с первым встретила веселая тявканье викинга. Белый пушистый колобок помчался мне навстречу. Я же, подхватив его на руки, ласково рассмеялась. Замечательный щенок. Итак, я была максимально серьезной. Весь мой небольшой штат после вечернего чаепития собрался в гостиной, и я рассказала об угрозах Валентии моей семье. Давайте примем решение, ибо больше ждать никак нельзя. Этот Орландо мне показался не только очень наглым, но и опасным, даже в какой-то степени сумасшедшим. «Я с вами полностью согласен, донна расселений!» Вперед выступил Венни. «Нужно поостеречься!» «Да, лучше перебдеть, чем недобдеть!» Закивал Никола. «Я знаю, как быстро добраться до господина. Предлагаю себя в качестве гонца». «Одному ехать небезопасно, Никола!» Покачала головой я. «Я составлю компанию Николе!» Заговорил молчаливый Вальтер. «Отправимся до рассвета!» Тяжело поднялся Никола. «Элен, собери мужчинам снеди в дорогу!» Вздохнула я и отпустила всех отдыхать. Мы телохранители ночевали на конюшне, на втором этаже, где был устроен сеновал. Ночью дежурили, сменяя друг друга. Но сегодня не спать предстоит только Венни, ведь его напарнику нужно как следует выспаться. Никола отправился в свой флигель. А элен пожелав мне доброй ночи, поспешила на кухню, чтобы подготовить корзины с едой для отбывающих завтра мужчин. А мы с викингом отправились к себе. Утром уехали мужчины. В доме осталась я, Элен и Венни. Днем мы, как обычно, посетили лавку Жентили, обсудили, каких тканей и какого цвета не хватает. А также я, наконец-то, забрала готовые туфли у сапожника. «Что это?» Полюбопытствовала Джиованна, когда я торжественно водрузила перед ней плетеный короб. «Это мой тебе подарок!» — мягко улыбнулась я. Все собравшиеся с любопытством вытянули шеи, чтобы посмотреть, что же именно я преподнесла дочери хозяев бутика. Девушка, чуть поколебавшись, отложила в сторону ткань, на которой что-то вышивала, и медленно приподняла крышку. «Башмаки?» Глаза ее чуть расширились от удивления. «Грать все, Дона Роза, но ну не нужно было. А ты примерь», – настойчиво произнесла я, – «а потом все мне и скажешь». Заинтригованная синьора Агастина уже стояла подле дочери и сама, выхватив симпатичные на маленьком каблучке туфли из тонкой отмяновыделанной кожи, присела перед Джоаванной на колени и, стянув неказистую Надела обновку. «Дорогая, пройдись». А гостина подала руку единственному своему ребенку. И та, немного смущенная таким пристальным вниманием всех собравшихся, все же сделала несколько неуверенных шагов вперед. «Я... О...» Она на миг замерла. Было видно, что по привычке ей хочется скособочиться, но не было причин этого делать. «Как...» Прошептала она чуть побледневшими губами. Темные красивые глаза девушки от испытываемого шока стали совсем на пол лица. Весь секрет в толщине подошвы. Просто в одной туфельке она немного больше, чем в другой. А еще я сама смастерила стельки Они будут смягчать каждый твой шаг. Джиованна сделала еще несколько нерешительных шагов, а после вернулась к нам летящей походкой. Чуток было видно, что ей еще нужно приноровиться, но вот слезы, тонкой дорожкой текущей по ее атласным щекам, стали для меня неожиданностью. «Ну чего ты, девочка моя?» Подскочила я к ней и приобняла за хрупкие плечи. «Я ведь говорила, что все будет хорошо». «Донна Роза, я... я...» Джиованна не находила слов, и я вместе с ней всплакнула. Вы даже не представляете, как много для меня сделали. Домой вернулась вымотанная, ближе к вечеру. Поужинав, хотела было пойти спать, как в гостиную вошел Венни. Госпожа, мне нужно срочно к матери. Приехал брат, говорит, она себя неважно чувствует, но я постараюсь вернуться как можно быстрее. Венни, конечно, поезжай, какие могут быть вопросы? Мы все двери запрем. Все будет хорошо, не волнуйся. Мужчина благодарно поклонился, судорожно сжимая шляпу в руках. Переживает за мать, я его прекрасно понимаю. Как только телохранитель отбыл, я сама отправилась запирать ворота и проверила запасной выход. После чего заперла все ставни в доме и зашла на кухню, где Элен как раз заканчивала убирать посуду. «Запрись», — посоветовала ей. «Мы сегодня без охраны. «Тревожно мне что-то», — предупредила я женщину. «Ох, госпожа, вы так это сказали, что сердце на миг оборвалось! Не думайте о плохом, а дверь я запро всегда так делаю». Попеняла мне помощница и, пожелав приятных сновидений, ушла к себе. Закрыв кухонную дверь на засов, отправилась была к себе в комнату. Как на миг остановилась оценивающе разглядывая развешанные по размерам прямо на стене увесистые сковороды, больше похожие на приплюснутые казаны, сделанные из неплохого металла. Все же прежний хозяин не скупился на дорогие и качественные вещи. Хм. Сняв с крючка самую мелкую, поморщилась от ее тяжести. А ведь Элен легко со всеми ними справляется. Дело привычки, наверное. Диаметр изделия был примерно около 16 сантиметров, может, чуть меньше. «Ну ладно, ты в качестве оружия сгодишься», — пробормотала я. Но глаза сами собой скосились на опасно блеснувшие в лучах моей лампадки ножи. «Ну нет, убивать кого-то я еще не готова. Или, может, я просто накрутила саму себя сверх всякой меры?» С такими мыслями принялась подниматься к себе. Викинг обогнал меня и весело вилял пушистым белым хвостом, стоя на вершине лестницы. Оказавшись у себя, быстро переоделась в ночное платье, заплела волосы в тугую косу и забралась на кровать. Окно было распахнуто, и в комнату влетали звуки, опускающиеся на мир теплой ночи. Пение цикад, шум ласковых волн, запахи моря и цветущего сада. Я уже вросла в этот мир и любила его всей душой. Даже думала на местном языке. Но такова моя новая реальность. Главное, что при всех внешних и даже внутренних переменах я остаюсь человеком. Надеюсь, что хорошим. Когда я отвлеклась от созерцательного настроения, викинг уже дремал у меня на коленях. Переложив щенка под бок, легла и прикрыла веки. Сон не шел. Словогада Валенти впились в сознание пираньями и не отпускали. В итоге лишь ближе к трём часам ночи забылась тревожным неглубоким сном. р Тихо и утробно прорычал кто-то и прыгнул на мой живот. Я тоже проснулась и резко села. Сердце от страха колотилось, как сумасшедшее. Викинг, прижав к груди щенка, почувствовала, насколько мелкий напряжён. р р р р р р р р р Попросила я щенка и прислушалась к тишине, властвовавшей в доме. И когда было решило, что малышу просто показалось, услышала скрип половицы. «Молчи, викинг!» Попросила я его. «Не то нас зашибут, а подмога не успеет добежать. Ты сиди тут и не шуми!» Тихо быстро бормотала я, опуская щенка на пол и подталкивая толстую попу викинга под кровать. Мелкий сопротивлялся недолго, но все же был еще слишком мал и боялся больше меня. Чтобы реально помочь мне с тем, кто забрался в дом, нужен был кто-то побольше и позубастее. Шаги приближались. Кто-то двигался целенаправленно, точно в сторону моей комнаты. Подтолкнув подушки так, чтобы получился силуэт лежащего человека, накрыла полученную композицию пледом, а сама, схватив сковороду, спряталась за дверью. Мне казалось, что мое шумное дыхание разносится далеко окрест, а сердцебиение слышит каждый житель специи. До того кровь стучала в ушах, что я боялась, как бы злоумышленник не обнаружил меня раньше времени. «Викинг, только молчи!» прошептала я одними губами высунувшему черный нос щенку. Умное животное, сверкнув темным взглядом, шмыгнул поглубже в кровать и затих. Скрип двух ступенек на лестнице отсчитывал секунды. Близкие не стали бы так красться в ночи. Этот некто пришел в мой дом с определенными намерениями, и я уверена, не самыми добрыми. Вот дверь в мою комнату скрипнула, и створка приоткрылась. Злоумышленник замер, ожидая чего-то. Видать, рассматривал обстановку внутри, а убедившись что хозяйка спит, уверенно распахнул дверь и широким шагом вошел внутрь. Замахнувшись как следует, я с тихим выдохом, стараясь заткнуть все сомнения и жалость поглубже, как треснула мужика по затылку и тут же отскочила назад, боясь получить в ответ. Вопреки всем своим ожиданиям, я все же думала, что не сильно ударила. Незнакомец негромко хрюкнул и колем свалился на пол.